Но по мере того, как приятели занимали всё больше и больше места в жизни госпожи Вердюрен, скучным и достойным порицания становилось всё то, что удерживало друзей вдали от неё, что мешало им иногда быть свободными: мать одного из них, профессия другого, дача или нездоровье третьего. Если доктор Катар считал своим долгом встать из-за стола, чтобы возвратиться к какому-нибудь серьёзно больному пациенту. Кто знает, говорила ему госпожа Вердюрен. Может быть, для него будет гораздо лучше, если вы не станете беспокоить его сегодня вечером. Он отлично поспит без вас. Завтра рано-утричком вы навестите его и найдёте совсем выздоровевшим. С самого начала декабря Она делалась больна от мысли, что верные изменят ей в день Рождества и Нового года. Тетка пианиста требовала, чтобы он шел с нею в этот день на семейный обед к ее матери. «Неужели вы думаете, что ваша матушка умрет?» – в сердцах восклицала госпожа Вердюрен, «если вы не пообедаете с нею в день Нового года, как в провинции». Ее беспокойство – возобновлялась на страстной неделе Вы, доктор, учёный, умный человек. Вы, понятно, придёте в страстную пятницу, как во всякий другой день, сказала она Катару в первый год существования кружка таким уверенным тоном, словно не могла сомневаться в ответе. Но она дрожала в ожидании его, ибо если бы он не пришёл, она рисковала бы обедать в одиночестве. Я приду в страшную пятницу попрощаться с вами, потому что мы собираемся провести праздники в Оверни. В Оверни, чтобы отдать себя на съедение блохам и вшам, большое же благодеяние окажете вы им. Затем, помолчав немного, вы бы по крайней мере сказали об этом нам раньше. Мы постарались бы организовать дело и поехали бы туда вместе с удобствами. Равным образом, если у кого-нибудь из верных был друг или у одной из постоянных посетительниц поклонник, способный заставить их увильнуть от вечера, то вердюрены, которых нисколько не пугало то, что женщина имеет любовника, лишь бы только он был у них на виду, она находилась с ним в их обществе и не предпочитала им его, говорили. Отлично, приведите сюда вашего друга. и его подвергали испытанию, чтобы выяснить, способен ли он не иметь секретов от госпожи Вердюрен и может ли быть принят в маленький клан. Если он оказывался негодным, то верного, познакомившего их с ним, отводили в сторонку и оказывали ему услугу в ссоре его с другом или с любовницей. Если же новенький выдерживал испытания, то в свою очередь становился верным. Вот почему, когда в том году дама из полусвета сказала господину Вердюрену, что она познакомилась с одним очаровательным человеком, господином Сваном, и дала понять, что он был бы очень рад быть принятым у них, то господин Вердюрен тут же передал её пожелание своей жене. Он никогда не высказывал своего мнения, не выслушав предварительно жену. Его специальной ролью было приводить в исполнение Женины желания, а также желания всех вообще верных, в чем он проявлял огромную изобретательность. «Дорогая моя, госпожа де Криси хочет обратиться к тебе с просьбой. Она желала бы представить тебе одного из своих друзей, господина Свана. Что ты скажешь по этому поводу? Но разве можно отказать в чем-нибудь такому совершенству, как она?» «Молчите, никто не спрашивает вашего мнения. Говорю вам, что вы совершенство». «Если вам угодно», — ответила одетто и изысканно вежливым тоном, и прибавила, «Вы знаете». «Прекрасно. Приведите вашего друга, если он мил». Конечно, кружок был совершенно чужд обществу, в котором вращался сван. И настоящие светские люди нашли бы, что человеку, занимавшему в аристократических кругах такое исключительное положение, едва ли стоит добиваться чести быть принятым у вердюренов. Но Сван настолько любил женщин, что, познакомившись почти со всеми представительницами аристократии, узнав от них всё, чему они могли научить его,